Скажите мне эти деньги. Нам? Ну? Да покажите, я джентльмен, я я не считаю затратами. Нам? Свидание кравли, я оставляю вам вашу жену. Вы можете делать всё, что угодно. Оказывается, вы с ней были заодно. Вы сообща меня обирали. Что вы сказали? Руку! Отпустите руку! Вон! Вон отсюда! именем короля! Прочь с дороги! Я покупал в своей жизни многих мужей. Теперь я узнал цену и вам! Подлец! Ты ответишь за это, мерзавец! Ты ответишь за это последней каплей своей крови! Не, не, не на дуэли! Слишком много чести я. Я зажгу тебя. Сгодаю я тебя. Я тебя раздавлю, как червяка я. Я черт меня. Я ничего не делаю наполовину половины именем короля. Э, ключ. Где ключ? Родан. От скотунки. Меня. Ключ. Это от него? Да. Да, я получил их только что, чтобы выкупить тебя? Ложь! С ними ожерелье? Брось. Всё, что он говорил, это правда? Нет. Нет, клянусь тебе нет. Ты была нет. его любовницей? Нет. Нет, нет. И долговая тюрьма это он. Нет, нет. И мое назначение на остров тоже он. Нет, нет, Ты была с ним в сговоре. Я ухожу от тебя навсегда. Родан, Родан, выслушай меня. Я тебя умоляю. Я тебе все объясню, Родан, Родан. Прощай, Ребекка. Нет, нет, не уходи, Родан. Родан, Родан, вернись, не уходи. Что же мы, мадам? Что с вами, мадам? мадам? Вивин, Вивин, ви я очень несчастна, я очень несчастна. Чем мне вам помочь, мадам? А, догодите, догодите скорее полковника. Скажите ему, что я невинна. Мадам, вам надо лечь и успокоиться. Все будет хорошо, мадам. Позвольте, я отведу вас в спальню, мадам. Пойдите в спальню, мадам. Проводив мадам в будуар, Фифин возвращается и, увидав на полу деньги, драгоценности, лихорадочно собирает всё это в свой передник. Когда мадам очнётся, я буду далеко.